союзные ударные хирургии от сообщил о своем убили одной в котором произошел этот инцидент пальцев информация обо Я говорил, что гиблое дело. Надо сеть переставлять. А да куда переставлять? Мне кажется, что там что-то есть. Да не надо тянуть, слышишь? Хай оно еще постоит. Ты слышишь, не надо. <свы> надо, мужики. <свы> надо. Ну, что стали? тяните? Дядь Петь. Отпусти, а. <свы> Бес попутал, честно слово. Ну, да полчаса стоим. То все выпусти. Вытаскивайте! <свы> Дядя! Я еще вот сейчас бате вашему скажу. Он вам сыпет. Что стал? Помогай давай. Помогаю. Орет еще, слышь. Э -э -э. Тебя не пари, Ну что это? Ничего тянется. Ядреная бомба. Василий, шуруй в село, звони милиции. Убийство. Дайте-ка угадаем. Убийство во время празднования Дня десантника. Ну-ка. Точно. Так, драка, поножовщина. Mm -hmm. А ногу он где потерял? Тоже во время драки? Эксперт установил, на момент обнаружения... Тело ампутации было уже более полутора лет. И нет, Артем. Не на дне десантника. Подождите, как же нет? Труп обнаружили 4 числа. День десантника 2-го. Все сходится. День тяжелый, люди горячие. В 82-м праздник проходил мирно и незаметно. Ни арбузов, ни фонтанов, ни погромов. Громкие традиции празднования появились где-то в конце 80-х. Вы еще скажите, без водки праздновали? Да сейчас. А деньги? Деньги убито? Ну, похоже на то. Угу. Ну что, все равно мне представляется дело очень простым. Сами посудите. Кто в этой глухомане мог бы справиться с десантником? Не забываем, все-таки без ноги. Так что... И потом кто сказал, что его при жизни порнули? А, даже так. Хорошо. А что на это говорят экспертизы? Читай. Да. Да еду я, еду. Ну, что не было какого-то преступления на пляже или там убийства в пивбаре. Меня по такой жаре в самый дурацкий уголок области. Все, я выхожу, давай. ЗВОНОК Это еще кто? Опа, Куся! Ничего себе. Давай, заходи. А мама где? Я сам. Так. Ты что, из дома сбежал? Из пионер-лагеря. Перехнулся? Там уже надо три инфаркта в лагере. Так, звоню сестре. Нет, позвони. А можно я у тебя поживу до конца смены? А потом домой поеду. Я не расстраивай ее. Да живи хоть до старости. Только ей уже из лагеря позвонили. И потом. Мне же с тобой смотреть некогда. У меня же работа. Давай, иди там на кухне-холодильник. Там пельмени и радио. Алло, Люся? Сестренка, привет-привет. Да, да тут такое дело. А болтус твой тут у меня. <звони> Звонили? Да. А ты чего убежал-то? Уж трое тупость. Короче, приключений захотел, да. Э, слушай, ну ты позвони там в лагерь, что нашелся. А сама давай приезжай. Искупаешься, с мужем новым познакомишь. Да? Ну все, давай. Ты пельмешки нашел? Да. Здорово. Ну что, докладывай? Здорово. Значит так, убитый Руслан Горобец. Точно он? Такими приметами не спутаешь. Он из Троицкого, это, выше по течению. Прапорщик ВДВ. Комиссовался по инвалидности. Когда вернулся, женился на Ольге Тимофеевой. Тимофеева. Она себе девичью фамилию оставила? нет, это фамилия первого мужа, он погиб. У нее от нее ребенок. Горобец ее с пацаном взял. Он по ней еще в школе сох. Ну а что о скажешь? Друзья, враги, товарищи. Да, друзья не особо. Он, когда вернулся, гвардейский порядок в селе навел. Ханык построил. Бабы рады, мужики, не очень. Но так, чтобы. Чтобы отомстить? Ничего серьезного. Заявления нет. Было одно от соседа Минаева. И то он его забрал. Я вот что думаю. По моей информации, Горобец 2 августа поехал в Одессу мотоцикл продавать. Ага. Мужики, а вы труп нашли? На моих глазах. В 11.50. Ребенспектор, Тарасов. Рана колотая, глубокая. А что, из прокуратуры никого не будет? Тебе меня мало? Долго тут еще шоркались, как труп нашли? Половине 12-го сети ставили. Вот гражданин художник видел. Плотников я, любитель. Рисую. А, ребята все время стояли на месте, а лодка была пустая. А, ребята никого не убивали. Ясно. Ну, начнем. Тут скорость течения какая? Метра полтора в секунду. Так, выходит. За 20 минут труп проплыл бы, ну, километра два. Если вчера нигде не зацепился, я не всплыл сегодня. А он в реке-то недолго, труп. А до этого в болоте был. А чего вы это вдруг решили? Резко в волосах. Не вымыта. В воде недолго. Так вон ее в реке сколько. Это горбатая резка. Она растет только в стоячей воде. И тут еще такое дело. Выше километров трех утром нашу сеть выловили. Здоровенную. И вряд ли бы наш труп ее миновал. Получается, труп попал в воду между этим местом и тем рукавом. И выброшен был ли с берега, или с лодки. А я когда на пригорке писал, э, лодку видел в рукаве. А, это хорошо, хорошо. Объект теряется в перспективе. Ага, зеленая. Зеленая. Слилась с перспективой. Зеленая лодка, чья? Фомина? если надумная. Это кто? Фу. Дрянь редкостная. Туниадис алкоголик. В общем, никто. Ну кто был никем, тот станет. Ладно, как поставим, так и станет. Прокатимся, познакомимся. Давно хотел в тунеядство оттепить. Лето проходит. А этих? В прокуратуру. Мамаша! О, господи! Не пугайся, Григорина. Товарищ из милиции. поминающим. Дома его нет. О фечку, Так в магазине. Чудо прям. А что чудо? Так это такое было, а? Чтобы у Фомина гроши на козенку были. Все барматухой заправляется. А тут? Ну, прям кино, а? Коньяк купил. Гальку продавщицу конфетами угощает. Каракума, ну. Но... Это он. О. Стоять. О! Куда? Оно ну, брось. Ты бил я, из что-то груп а Он задис больно, больно. А. Опа. Деньги откуда? А чего Купался. Не дуре помен. И так допрыгался. А тут еще и кровь. Это горовца, да? Ты убил? Нет, не убивал! Я дошел уже его. Бабки забрал. Но не убивал я! А. Не ври. А. Да что я сдох без опахмелки? Глянь на меня! Десантник бы! Подтерся по мою, я его уже мертвым нашел. А яйца больно пустил. А, а, фу, я, я выловил его, где свиной денег падает, в ручек. <реку> о, о, ну нашел бабки в кармане, зарвал себе. А тут сухер, мелкие какие-то. Блин, А я ж понимаю, где меня труп, кровь. Вот поймай меня кто, зазвенел бы колокольчиками по зонам. Правильно подумал. Вот значит, правильно, что рупак перепрятал. Вот нет у нас верно трудовому человеку. Вот. Короче, бабки забрал себе, а тело в реку бросил. Чуть-то рыбнадзор не нарвался. Страху натерпелся. Я же коньяк-то чисто от давления купил. О, что мне за это будет? Коньяка точно не будет. Пойдем, а. сердечек, покажешь место. А. А. А. Так, ну, ну, что? <как> пока что деньги это единственный вещь док. Угу. По ничего хорошего не светит. Пока не установят, сколько времени труп провел в воде, И сколько прошло времени с того момента, когда деньги из воды перекочевали в карман Фомина? Где? А как это выяснить? Ну как? Замерить влажность купюр, потом эксперимент, намочить купюры и держать их при той же температуре и в тех же условиях. Ну и то слишком много факторов, результат будет спорный. Да, Фомину ничего хорошего не светит, он без пяти минут в тюрьме. А это что? Это да что, кромка отрежущего оружия? ну -ка. Лейтенант, ты сюда не спускайся, там постой. Нестр Иванович будет идти, нас не найдет, тут глушь такая. Ну что, где показывать? А вон там, у коллеги Павлов. Присядь пока. А вот и Нестр Иванович. Опа. Нестр Иванович! О! Спускайтесь к нам. А? Да ну, Толик, я тут все ноги переломаю, ек макарёк. Ну что там? Хорошо. Да Шарим, ищем бичдоки. Так, Толик, аккуратно. Смотри, тут следы есть. Что-то тянули с суши. Вай! Что-то есть? Давай. Ого. Ну что там? Кити, возможно, грабца. В кармане камни. На груди кровь. Ты всё, Стареете, нет, сынок. Сануть да. тебя Толик. О. Так это похоже Закрутка от ордена Она самая На грудном термане И дырочка по ней имеется Только ордена нет Чего смотрите Орденов не имею Даже грамоты от колхоза Есть след ноги Так дальше склон И грязовые полосы уходят вон туда. Ага. Так, на, приобщи. Значит, уходил, а след снять сможешь? Попробуй, но ничего не обещаю. Фу. Значит, зря спускались, Нестра? Пошли вас. Какой ты я к тебе в лодку. Я же нормальное убийство вырка один на пляже, вечно в диземе в каком -то. И куда ведет эта тропинка? От Троицкого в Аланеште. Прямая. Только ей почти никто не пользуется. А почему? Сами увидите. Пару мест есть таких. Мало кто пройдет. В общем, волокли оттуда. Следы волочения заметали веткой. Возможно, этой. Ну что, идем дальше? Может, обнаружим место убийства? Ну, пойдем. Могли убить где угодно Труп на велик и от мостика. А! что я говорил Женщины, например, ходить боятся А вы, не Иванович, не боитесь? Боюсь, столик, боюсь За тебя боюсь Хамиш больше обычного Тут кровь И свежий след, как будто гвоздь забивали Стой! Кто куста. Стрелять буду! Не стреляй! Кто такой? Не местный Я из Молдавии На автобус иду. Грибы собираю. Честно, вот. Выкинь, это поганка. Документы есть? А зачем? Я строитель. Шабашка. Вот за своими еду. Ладно, брысь сюда. Хорошо. Грибники, блин. Ой, смотрите. Молодец. Коронка выбита. Похоже на крепежное кольцо от медали. Возможно, гробца. Мне непонятно, что он тут делал ночью Еще с такой кучей денег Думаю, домой шел, Солонэш-то Там у него любовница, Мария Хотя это слухи Я не проверял, не мой участок Ладно, надо двигать в Троицкое к семье погибшего Надо доставить им тело на опознание Тут бы, конечно, по-хорошему все прочесать А то орудия убийства еще до сих пор нет Так, и отцепите тут все А то проходной двор Нестер Иванович, вы со мной? Нет, ты езжай, я тут осмотрюсь Добро. Поплачь, поплачь, доченька. Легче будет. Слышь, уважаемый, ой, господи, ошибки быть не может. Не может. Участковый опознал. Без ноги, в форме ВДВ. Много у вас тут таких? Не думаю. Ольга, может, я не знаю, вам валерьянки принести? Не надо. Я знала, сердце чуяла, сама к вам хотела идти. Не случалось раньше таких законов. Вот прям молодой мужик, без начальства, я так ни разу. Стойте, уважаемые, вы эти шуточки свои бросьте. Руслан, знаете, мужик, что надо, я таких только на войне встречал. Встали, у него все порядок, дисциплина, правила. Он и пил-то всего три раза в год. 9 мая, день ВДВ и еще. 23 февраля. Ну так святое дело. А куда пить? Работа. Вон, теплейцы, свинь. И прям три раза в год и все. Но в любой из них он мог набраться смерть. Шибник. И власть в разговорах взрослых. Так ведь правду говорит. Руслан день начинал со ста Потом в Одессу или в лес уходил сам. Хижин на него там, с бухлом. Гвардейский НЗ. Ему компания не нужна. Болезненный! А ну иди отсюда! Разболтался. Так, давайте вернемся ко второму августа. Позавчера он с Драгошем поехал в Одессу. Это друг из соседнего села Ланеш. Драгош, тебе налить? Я за рулем. Ждать когда? Да мы еще у Драгоша посидим, да? Ложись сама! Драгош. Да, молодой десантник. Дружит в последнее время. Руслан для него как отец родной. Кто еще знал о продаже мотоцикла? Да все, все знали. Ну, я стал, я Руслан без ноги. По-малому, по малому еще рано думать. Они же собирались в Одессе погулять. Праздник же у них. Так, а Драгош Волонеш-то? Да, тут пешком прямо, а на машине придется объехать. Мои соболезнования. Поплачь, девочка моя, поплачь, доченька. Легче будет. Так вот же он. Вы, дорогаш, ну, с утра был я. А что? 2 августа с Русланом в Одессу ездили? Ну, а что случилось? Что делали? Желательно поминутно. Темните, не нравится мне это. Ну, приехали, мотоцикл продали. Потом на стадионе выступление ДОСАФ организовывают. Руслан там бутылкой об голову пил. Да, высокое искусство. Ты сам попробуй. Себе бутылкой об голову? Знаешь, желающих хватает. Дальше что делали? Дальше пили. Праздник все-таки. Потом у меня. До скольки? До полуночи. А потом он через лес, через мостики домой. Он как этот... Как часы на театре кукол образцова. Бац! И пошел по желбку. Образно. Прокатимся. Так а что случилось-то? Друга твоего, Руслана, мертвым из речки было. Пойдем посмотришь на его вещи. Может, что не хватает, может, что лишнее. Только за женой его в Троицкой заедем. Поехали. Бобзой, отдайте вели отцу. Скажите, я с другом прокачусь. Чего приезжали-то? Горобца убили. Драгоша забрали. Драгош как подозреваемый, кандидатура заманчивая. Но я бы пока и Фомина не списывал. Все-таки местный. Это к тому, что убийца знал привычки Горобца? Ну, тогда я бы списывал скорее Фомина. Почему? Во-первых, с другого села, во-вторых, в друзьях грабца не значился, в отличие от Драгоша, который, кстати, тоже десантник. Думаешь, Драгош? Ну, сами посудите. Рана глубокая, почти насквозь. А это что значит? Это значит, что убийца у нас очень сильный. Десантника проткнуть, он же тоже не стоял, не ждал смерти, явно оборонялся. Так, давай посмотрим на карту. Шел от Аланешты. Угу. А там Драгош. И любовница. И любовница, но эта информация не неподтвержденная. Хотя убийца мог выйти и отсюда. Из Троицкого. Соболезновая теперь. Сколько выручили за мотоцикл, а? Восемьсот. Ага, восемьсот. Значит, минус коньяк и конфеты, например, ну, примерно то на то и выходят. Значит, не ограбили. А у горобца на кителе вот здесь дырочка осталась. Орден? Какой? Звездочка за Афганистан. Пропал? Найдем. А какой грабец был в драке? Ну, Староват, без одной ноги. Басмачей отстрелили. Намахался крепко, опытный. И кто в вашем селе мог его уложить? Да никто, наверное. Разве что я, но мы же... Да вы че? Он же мой друг! Когда Руслан ушел от вас? полночь, 300 раз вам говорил. Думаете, Завруси на расхождениях поймаете? Полночь. И свидетель у меня есть, батя. И сами никуда не выходили? Не выходил я никуда. Все время там был. Мопед мы чинились, батя. То есть от вас, Горобец, ушел и сразу же домой? Или через лес в сторожку? А куда ему еще идти? Не знаю, это вы мне скажите. Говорят, у него тут был в вашем селе интерес. Женщина. А я не баба, чтобы слухи распускать. Мария. Он тут? Руслан тут? Покажите мне его тело. Извините, что скрыл. Просто зачем полоскать? Она замужем, он женат. ты берег, скотина! Шабра! Отец, уведи ее в дом. Всё, <-ш -ш. с -ш> всё, идёмте, выдохни. Всё, всё, всё. Да, любовница. Смелая вы женщина, Мария. Значит, правду о вас с Рустаном говорят. Правду, да не все. Было у нас. Крепко было. Да бульон поросло. Отпустила я его. Тяжко в любовницах ходить. А что такое? Замужем? Ну, замужем. Только так. Муж на зоне. Стоп. Это уже интересно. Кто такой, и за что сидит? Иваном звать. По пьяни в террасполе мужика на троих хотели затянуть. Рубльцы на вопрос. Да что-то у них там пошло не так. Избили. И... А муж знал о ваших отношениях? Милов. И когда Руслан последний раз у вас появлялся? Второго. Только я его прогнала сразу. Хотя нет, я... Я ему вначале бинтой вынесла. У него голова была порезана. Правда, Мария говорит. Действительно, к ней шел в ту ночь. Платок ей в Одессе купил. Классный такой, фирменный. Шанель. Всерьез шел, то да только прогнала она его. Я сам видел, как он от нее в лес свернул. Мария, вы пока присядьте в машине. Присядьте, присядьте. Так что значит, всерьез шел? Да он к ней одно время. По два раза в неделю. Я это вижу. Ну раз такой глазастый, расскажи поподробнее о поездке в Одессу. Чего Руслан голову разбил? Может на стадионе? Я под билетом не видел. В целом обычный день. Только в парке бы вышла. Нервничаешь? Да приколупался один. В Афгане служил. Бухуй. Брататься полез. Пришлось его за ВДВ. Руслана после схватки орден болтался. Будто вырывали его силы, да не смогли. И кругляш какой-то серебряный в руках Не разглядел Потом от автовокзала на кастрюле И домой У Руслана денег хватало Ехали через Маки По И на Аланеште. А дальше вы знаете На кастрюле? Марка номер? Ну, Ладок номер не помню Ладно Планы меняются Вначале, Мария, заедем к вам Хочу все осмотреть Ну и к вам заглянем. Зачем это? А за тем, что вы последняя, кто видел Руслана живым. Я хочу проверить правдивость ваших показаний. Присядьте. <звы> <звы> <звы> <звы> а может быть, вам дать попить холодненького? Спасибо, не откажусь. А с мужем не общаетесь? Суда не виделись. Вот угощайтесь. Это что, вино? Пейте, пейте, шелковичное. Я здесь одна, такое дело. Спасибо, очень вкусно. Ну, как с Русланом снюхались? Слово-то какое гадкое! Будто собаки. Полюбила я, понимаешь. Вот глупо по бабье захотелось. Он хоть на одной ноге, а мужик, видный. Только совесть замучила. Нехорошо при живом-то муже. Да и от людей стыдно. Отпустила я Руслана. Что это? Я же говорила вам, я Русланову голову перевязывала. Да. Здесь кровяные пятна с таким промежутком, что есть ощущение, что у Руслана голова как яблоко. Кого перебинтовывали? Кто здесь был? У вас вопросы какие-то непонятные абсолютно. Кто здесь? Да. Ваня! Я крики услышал. Да. Так это Шеван. <как> Муж Марии. Ему же сидеть еще полгода. Как так-то? Да Отвечай! Отвечай ты, с кем таскаешься, тварь! У нет никого. Брешь, шлюха, я тебя сейчас в морду разобью! Ты что творишь?! Аааа! А! А! А! А! А! Не рыпайся, падла! Ты что творишь?! Ты что творишь?! Псих! Ты что, больная?! Она убьет тебя! Уходи отсюда! Дура! Не знала тебя! Тронишь ее?! Убью! Теперь понятно, кому вы <связывали> Руку перевязывали Да, я Ивану руку перевязывала А что мне оставалось делать? Сдать беглеца, как этого требует закон у людей свой закон Он мой муж И что мне теперь с вами делать, а? Ну с этим я пройдусь к мостику Может что интересное найдем Слушай, а ты можешь привезти веревку? Я наручники не взял Да вы что, подумайте, Ванька Руслана убил? Я почти уверен, мотив очевиден. Руслана убили не из-за денег, а? Так что, тем же ножом, что он тебя, да? Ты не убивал я его! Да, дома сидел! А кто это видел? Кто доказать это сможет? Только вы! Сомнительные показания. Значит так, поедете оба. Подстрахуешь? Давай паковать. <связь> Давай. Посмотрите вы на Ивана, ну как он мог справиться с Русланом? Так, слушайте, прекращайте, а! Он меня чуть не задушил, а в состоянии эффекта точно мог. А это что? Тут постой. Схованка Руслана. Охотничья. Ну и вино здесь прятал. Да не только вино. Пойдем. А ну стоять. Шерсть собачья. Что? Ничего, пойдем. Так. О. Вот смотри, Толик. Если я правильно понимаю, это у нас Аланеш. Так. Вот тут двор Драгоша. Подниму. А вот это двор Марии. Ну, по словам Драгоша, Руслан ушел от Марии в лес, аккурат прямо в это место, где мы сейчас сидим, так? Ты думаешь, что Иван взял нож и бегом за обидчиком? Ну, бегом не надо, он же на протезе. Ревность, месть, чтобы не растрепал. И про деньги он не знал. Так а Мария говорит, он дома был. Так на то, что она жена. Да? Мария, может? вас? Я следователь прокуратуры Головин Нестер Иванович. Вот вы мне объясните, я никак не пойму. Зачем Руслан к вам шел с подарком, если вы разошлись? По словам Драгоша, у вас в планах была встреча до двух ночи. Я не знаю, почему он так решил. Мы обычно заранее договаривались. Троицком, где остановка. На телефонной будке я оставляла букетик или белую тряпочку. Значит, что? Обезнака, без знака он не приходил. А в этот раз когда оставили? Ничего я не оставляла. Брать хорошо. Сидеть в присутствии женщины двум увольным нехорошо. Толик, а ведь она права. Ну что, так лучше? Не оставляла я ничего, правда Уже две недели как Так, ладно Поеду я проверю алиби фигурантов А про наши успехи подкушать не хочешь? Мария, подождите на стол. Успех? Интересно А ты думаешь, постоял Нестор Иванович? У тебя уже ничего не может. Старенький стал. Да вы нас всех переживете, мистер Иванович. Так что там, не тяните? Ну, орудия убийства не нашли. Вот само собой. Если его бросили в болото, так черта с два мы его найдем. Там чистая амазонка. Да. Ты дырку в мостике помнишь? Она. Так вот, Травкин там нашел фрагменты металла. Увезет в город, будет изучать. Хорошо, но ну, на успех оно мало тянет. Да, мало. Хорошо. А что скажешь насчет этого? О. За отвагу. Одна из самых распространенных. 4,5 с половиной миллиона штук. Честная солдатская награда. А Руслана? Вот с наградами что хорошо, можно пробить по номеру. Опа. А, а номер где? Ага. Так с сорок седьмого года. Они же без номеров шли. Штамповались просто. Так, что тут у нас? Нацарапано что-то. Витя, Черный, Абдулла. За какие-то на арабскую вязь, похоже. И дата 81 За Афганистан. Сейчас, подождите. У меня приложение одно есть. Переводчик распознает. Ты что есть такие Я, даже. Да, сейчас Ш вот испытаем. Ну-ка посмотрим. Ага. О! Смотри, Кандагар 9, 9.81. Так, это язык пушту, официальный в Афганистане. Получается, если 9 сентября 1981 года это дата награждения или вручения медали, а некто проходил службу в Кандагаре, вычислить его вполне реально. Дам запрос в Минобороны. Они находили платок импортный? Нет. Руслан Мария на подарок вез. Ладно, я пойду в Троицкое, вас потом подбросить. Да нет, спасибо, я на своей Отвезу Ивана в Тирасполь Сдам коллегам Да и подруге дороге что с Марией делать Твою ж! Ай, криминалист меня убьет. Ну а что делать? Надо на экспертизу. Так что, едем домой? Да хотелось бы, меня там мало не кормили. Слушай, знаешь что? Э, позвони нашим. Пусть Травкин приедет, заберет букет. Его остатки. свою коллекцию вещдоков. Есть связаться. А вас ждать? Ну, естественно. Я что, в одежде с пешком по ночным степям? Я к Тимофеевым узнаю, что там они делали в ту ночь. А как думаете, кто убийца? Думать надо, когда факты есть, а так сплошные гадания. Бывай. Да. Не, я, спасибо, я не пью. Вот такой вот у меня Семён, не пьющий, не гуляющий и не курящий. А чё что, что-то на море ездить, а? Я так чисто символическим, меня еще на работу. За встречу. Ну, давайте. За знакомство. Правда, повод у нас грустный. Костик совсем от рук отбился. Ему просто в лагере скучно было. Ничего, со мной не соскучится. Мы с ним с утра на пробежку, на турнички, да, сынок? Угу. Слушай, Толь, возьми его с собой на работу. Пускай посмотрит, как уголовный розыск работает. Это ж получше всяких детективов будет. Да не дай бог. Мне не положено. Ему он больше птички, рыбки, собачки нравится. Юный натуралист. Ладно, располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Я Спасибо. на работу. Мне еще начальство новости нести. Надеюсь, хотя бы хорошие новости? Ой. Запутанное дело, елк-макарек. Кто-то оставлял цветы от Марии... Цветы были срезаны три дня назад. Угу. Оставлял, а потом забирал. Явно заметал следы. Руслана явно заманивали к Марии. Муж или кто иной. Ну, если кто иной, кто о них так много знал? Думаю, не муж. Беглецо опасно появляться в Троицком. И потом, в материалах уголовного дела Ивана Иорданова есть отметка, что он страдал некталопией. Что это такое? Куриная слепота, что ли? это значит, что черта лысого он что рассмотрел бы в темном ночном лесу? А еще и одолеть одной левой десантника, а протащить его по мостику, по которому хрен трезвым пройдешь. Это разве что чисто теоретически. Ну, согласен. Но если у Ольга, ну, скажем, из ревности, хотя она такая тощая, за швабру можно спрятать и не заметишь. А удар почти на вылет. Я проверил алиби Тимофеевых. Они весь вечер смотрели телевизор вместе с их соседом Минаевым. Давай Да ваш же. Мой! Да. да. Иди, иди, иди, иди. Потом помочи рубились в домино. Показания совпадают. Серега! Так. Ну, а с наградами ты разобрался? А тут уже интересней. Я по месту прописки горобца в Одессе нашел воен Нас интересуют награды Горобца за военную службу. Вы путаете. Да, я вам точно говорю, свидетели есть. Красная звезда. Нет. Вот фото, которое полагается делать при присвоении очередного звания. Так. Ничего. А спустя полгода он на учениях сломал ногу. И не терял ее в Афганистане? Да не было его там. О чем вы? Так вот, запрос по медали уже в Минобороны. Жду. А по ордену хуже У нас только закрутка, номера нет А что если Ветеран нашли повы, а? В точку Это возможно мотив Потому что среди людей, пришедших из Афганистана За чужой орден Наказывают Но в Троицком таких нет О нем никто не знал Стало быть За Русланом следили с самой Одессы. Согласен Я пойду на автовокзал, поспрашиваю, может, действительно, кто увязался за Русланом и Драгошем в тот вечер? О, это правда. Давай. Ха. Я смотрю, Соня. Сегодня всех клиентов из-под носа убил. Ха. Э, мужчина, куда ехать? Да никуда Тут поговорим А че мины так раскисли? Я леваком не интересуюсь Мне интересует один пассажир Может два Кто из вас 2 августа подвозил двух десантников? Вот я вез Высадил живыми, здоровыми А что? Любопытный Варваре, знаешь, что сделал? Кто еще в тот день, в ту сторону, кого вез? Ну, Жоржик. Ну, был один Алибаба, подфартило. А чего Алибаба? Ну, тот таджик, Чиузбек. хрена разберешь. Алло, шеф? Куда ехать? Да свою еще без меня уехали, а я адрес потерял. А что за братва? Так два десантника, один здоровенный такой. Ну, были такие. Поедешь? Только дорого. Ну, а что делать? Как выглядел? В азиатской внешности. Борода с проседей. Ну, добро. Давайте, мужики. Ни гвоздя, ни жезла. Ну что, Нестор Иванович, следы веществ, которые я идентифицирую как шелковичные, Извините. возможно... Я нашел убийцу. Толик, остынь, сядь, отдыхни. У нас интересная информация, дослушаем. Следы на дне водоема и на берегу. Размера четкого нет. Расплывчатые, нестойкие края. Не меньше 42-го, не больше 44-го. Ни о чем информация. Так, ткань рассечена в том же месте, где и рана. При наложении совпадают. Значит, был в кителе в момент убийства. На ткани следы волочения... Ну и все, ничего интересного Нет, погоди, все-таки интересное есть Китель залит шелковичным вином да. Оно же на медали Ну так все сходится Ну была драка с Иваном тут его хлопнул бутылкой шелковичного, вот и все Следы означают, что медаль выпала Или была выброшена после нападения Ивана Так что жека можно списать Теперь уже официально Ну да Теперь же этот таджик есть Это какой по счету подозреваемый? Сбился. А вещдоки против него? Еще не смотрел. Да такие вещдоки, отвечают и наш клиент. Сами посудите. Он за поездку отдал 100 ре. Только большая нужда подтолкнула бы человека в такую глухую ночь, в такие места и за такие деньги. Он следил. Пока Драгаш и Руслан были вместе, не решался нападать. Но потом выждал. И... И, и как? Ну что и как? Их там мучат... Крепко. он у экспертов спросите. А что я? Судмеда спрашивайте. У меня осталось только подырки у в бревне. Читать? Ну, конечно, читать. Значит, так. Повреждение свежее, но металл какой-то странный. Одновременно есть следы ржавчины, следы чистки и заточки. Александр Иванович, я не ослышался. Вы сказали ржавчина и следы заточки? Совершенно верно. Дело в том, что у меня по раневому каналу такая же картина. Смертельное ранение было нанесено, обоюдо острым, длинным, не широким лезвием большой кинжал или маленький меч. Или штык. По форме лезвие четырехгранное. Вместо кровостока выступы посередине. Также есть следы от гарды, удар был очень сильным. Аорта рассечена, смерть от внутреннего кровоизлияния. Но крови на земле было мало. Значит, что? Орудие убийства осталось в ране. Далеко Далеки так точно. Да, интересно. Не зря свой хлеб едите. <гум> Гематомы на теле, следы от ударов. Люсь, ну давай. Ну чего ты. Сем, ты что, с ума сошел? Тут костик. Перестань. Молодожены, чертовой. Так. гематома на горле, видимо, душили, изгибом локтя, Сотрясение мозга, трещина в ребре. И за на ладони. Пишут рябина, да хоть осина. Следствие ничего не дает. Ты не спишь? Мы не мешаем? Все в порядке? Мне показалось, у вас там... Тебе показалось? Все хорошо? О, не спится? Откуда у Люси синяки? Ну, дело житейское, братишка. Бывает. Я тебе не братишка. Так, все. Всем спать. Толик, пожалуйста, потерпи нас еще пару дней. Мы скоро съедем. Дело ваше. Ну, что так долго ковыряемся-то? Давай быстрее. У меня ноги болят бегать, я спать хочу. А на птичий рынок твои тебя ноги не болят? Мы пойдем на рынок? Да сейчас. Сегодня три КМ бежим. Физкуль, привет. Здорово. Проспал, что ли? Да есть немного. Так, ну что, боец готов, мы погнали. Смотри, не запыхайся. Салют, ну что там? Да, помню. Что сказали в Минобороны по медали? Кому выдано? Ага. Хамраев так. А где? Кандагар. Угу. Давай. Рустам Хамраев, сержант ВДВ. Помните его? Ну вот. да, так это же вот тот грибник. Он самый. Награды за выполнение интернационального долга в Афганистане. Работает мясником на рынке. Втихаря забойщиком. Видите? Нож в руке. И штыка трехлинейки. Им же и коля свиней. Ну, и кто не хочет отдавать живым весом. Ну да, он был на мостике. Наверное, медали искал. А я дурак упустил. Сейчас бы постановление на обыск Возьмем да и тряхнем м? Хорошо, сделаю Только ты будь осторожен Такой сам тряхнуть может Справимся Не рыпайся, друг. ну как грибы насобирал? Одевай мы наручники. Давай проведем. Ух, да тут ножи. Улыбнулся бы старому другу, или без выбитой коронки в пасть ветер гуляет. Идем в квартиру, продолжим. Дмитрий Иванович. Стокителя Руслана. Хамраев сознался. Я завожу. Давай. Заходи. Ну что, Хамраев, сюрпризов не будет? Чего уж там. <свеч> Натворил, отвечу. Ладно, давай. Рассказывай, что у вас там с Горобцом произошло? Я его впервые в парке встретил 2 августа. А я тебя на стадионе видел с бутылками. Десантура, Афган. Где был? Баграм. Январь 80-го. Там один кишлак был. Пф, в январе, говоришь? И орден за это. За это? А что? А под кем служил? Шуприлип. Иди себе. А то, прапор, что десант только в феврале в бой кинули. И не в Баграме, а в Кунаре, ты понял? Где орден взял? Жопа ты ловая. Да пошел! После драки я обнаружил, что медаль оторвалась. Ну, двинул по следам прапора. Фигура заметная. Дошел до автовокзала. Алеша! Куда ехать? Да братву свою еще без меня уехали. А я адрес потерял. Что за братва? Два десантника, один здоровенный такой. Ну, были такие. Поедешь? Только дорого. Ну, а что делать? <свистит> <свистит> Догнал вон нечто. Видел, как он к женщине заходил. Потом он в лес ушел. Я за ним. Эй, прапор! Ну, у мостика продолжил разговор. Снова ты? Ты знаешь, зачем? Твоя, говоришь. Забери. Медаль отдам. <связываю> <связываю> <связываю> а, нога! Тогда только с ним нормально поговорили. Он гад, конечно, но служил хорошо. В Афган ходил. Готовился. Но произошло несчастье. Извини, я не знал, что ты без ноги. Так-то оно не видно. Во время ночного прыжка поломал пришлось импутировать. Обидно до да слез. Наши за реку полетели, а? А меня в тыл. Не моя эта жизнь, понял? Потому и приврал слегка. Орден этот. Я должен был там служить. Хотел хотя бы почувствовать, как бы жилось, если бы пошел на войну. Дерьмо там. Там хуже дерьма. А ты бы не вернулся, если предложили. Сейчас прям. Вернулся, ты прав. Ну, орден чужой, не смеешь носить. Прапор, мою медаль отдай. Ты ради бога. Скати. Думаю, он отключил его хорошо. Искал медаль ни хрена. Решил, вернусь, по свету найду. А на следующий день вас встретил. Услышал разговор, Руслан убит. Ушел, затаился Медаль так и не нашел Мы нашли Ты скажи Что это тут по сзади? Что за имена? Братаны мои по взводу Обмывали вместе mm -hmm. Ну а что дальше было? Что? Я все сказал Я его убил Не, ну это понятно Расскажи, как ты его резал, как труп топил Никак не резал. Вы что, мужики? Ну, торсанул его в морду. Ну, отрубился он. Ну, он еще дышал, когда я уходил. Я его не резал. Вы что? Это не я. Я на трассу из дальнобоя в Одессу уехал. Я не резал его, честно. Хамраев, ты что, заднюю даешь? Это не по-мужски. У тебя ножи в крови. И лезвие, которым убили Руслана. Такое же. Да, да я не резал, мужики. Вы что? Ладно. В камере подумаешь, ли? Уводи его. Ну вы что творите, ну не резал я Экспертиза разберется Балабол ёк макарёк. Что пишут? Сталь с клинка ножа Хамраева ничего общего С образцами из раны не имеет Ни единого следа ржавчины Да и параметры клинка не те Значит тупик Хамраев не врет Когда говорит о драке Он был на мосту и избил Руслана Ну да, сотрясение же было у жертвы Да. Хамраев резал Он даже признавал возможность убийства. Но руками. Говорит, не резал. Что получается? Да ничего не получается. Убийца на свободе, а ниточек к нему ровно ноль. Значит, тупик. А то ничего! Мам! Ты что, Сеня, у тебя барзометр сломался? А! Эти преступления связаны. Опять меня подозреваете? Вот он наш клиент, Толик. Я вам нужна. Мам, молчи. Еще раз ты моих тронешь. Ты понял? Господи. Я уже думал, новый труп.